Глава двенадцатая. Прошло трое суток, и Гоша объявил, что на Землю они смогут попасть только через триста двадцать лет. — Ну а что? — похмыльнулся Леха. — По сравнению с тем, сколько мы тут проспали, не так уж и долго. — Никогда не думала, что помру где-то в космосе, — вскликнула Мария. — Маш, прекрати, — обнял ее Алексей. — Какая разница, где умирать? Там ведь у нас теперь никого нет, ни друзей, ни подруг, ни родственников. кто у нас там помнит? — Все равно, — возразила Маша, — там родная земля, родное небо, там даже бабочки двухглазые, а это много значит. — А ты откуда знаешь? — ухмылился Леха. — Мы не были на земле тысячу лет, может, там не только по три глаза, а по три ноги у людей выросло. — Ой, — махнула рукой Мария, — тоже мне фантазер нашелся. — Вон, посмотри на нашего Ярика, он через тысячу лет после нас жил, а такой же, как и мы. «Машка, есть идея, пойдем поговорим», – предложил Алексей. Они ушли в дальний угол лаборатории, долго там о чем-то говорили. Через некоторое время они подошли к Кириллу Андреевичу и объявили. «Профессор», – робко начал Алексей. «Тут м, такое дело, понимаем, что не вовремя, но, как бы это сказать, м, ну как?» – ухмыльнулся Кирилл Андреевич. «Прямо, говори прямо». В общем, мы с Машкой, с Марией, то есть, решили это пожениться. Ты не против? Юморист Алексей, рассмеялся Кирилл Андреевич. Почему я должен быть против, если вы решили? Ну, кто-то же должен объявить нас с мужем и женой, улыбнулся Леха. Ты вроде как председатель нашего колхоза, так так сказать, глава и все такое. Нет, не против, дорогие вы мои. Кирилл Андреевич подошел к жениху и невесте. и обнял их только давайте все сделаем по человечески то есть в торжественной обстановке а может не стоит пожал плечами алексей почему это не стоит вдруг возразила мария кирилл андреевич все правильно говорит я из покрывала сощу себе белое платье сделаю фату и сыграем настоящую свадьбу молодчина поддержал ее профессор тем более у нас есть все возможности и стол соответствующий накроем свадебный торт закажем «Готовьтесь, ребята!» «Спасибо, Кирилл Андреевич!» Мария обняла профессора и звонко чмокнула его в щеку. «Все будет хорошо», — сказал профессор. Свадьбу назначили через три дня. Мария проявила невероятные способности портнихи. Она сшила, вернее, склеила свадебное платье. Иголок и ниток на корабле не оказалось. Вот вам и суперцивилизация. И соорудила шикарную фату. И даже лёхина Лацкан, потертого пиджака, прилепила яркую, самодельную, тряпичную розочку. — согласна ли вы, Алексей, стать мужем Марии? — спросил Кирилл Андреевич, исполняя роль работника земного ЗАГСа и вспоминая, что там и как говорят. — Да, — ответил жених. — Прекрасно, — сказал председатель и спросил у невесты. — Согласна ли ты, Мария, стать женой Алексея? — Согласна, — ответила девушка. — Ну, тогда объявляю вас мужем и женой. Вручаю вам свидетельство о браке, объявил Кирилл Андреевич и действительно вручил молодоженам рукописную бумагу. А теперь, молодожены, можете поздравить друг друга. Ура! Хором воскликнули Мария и Алексей и поцеловались. Гоша, произнес Кирилл Андреевич, слушаю, профессор. Воспроизведи музыку вальс «Амурские волны». Выполняю, ответил интеллект. В зале полилась великолепного качества музыка. ожоны закружились в танцы остальные стали аплодировать вечер удался все были в приподнятом настроении смеялись шутили пели танцевали больше всех радовался Тоша. он даже пытался подтанцовывать молодоженном на следующий день председатели яр объявили что необходимо перенести все колбы на корабль после тщательного подсчета было выяснено что колб в хранилище осталось 3140 штук чтобы не рисковать Председатель распорядился за одну ходку каждому члену экипажа, Яр теперь так называл коллег, нести только две колбы, по одной в руке. В день каждый человек мог сделать по 20 ходок, то есть перенести 40 колб. Умножаем 7 на 40, получаем 280 посудин в день. Чтобы перенести все колбы, делим 3140 колб на 280. На все про все понадобится около 11 дней. Но управились путешественники гораздо раньше. Все колбы оказались на корабле через четыре дня. лёха не стал таскать по две колбы. Он обратился к Гоше и попросил того соорудить носилки. Гоша, правда, не сразу сообразил, что от него хотят. Но после долгих объяснений Алексей просто нарисовал предметы, и Гоша выдал легкое и вместительное приспособление для перемещения груза, как обозвал носилки искусственный интеллект. В это приспособление вмещалось до 20 колб. то есть производительность Алексея Матвея увеличилась сразу в пять раз. Их, примеру, тут же последовали Кирилл Андреевич с Яром, Николай Борисович с Димкой. мария таких обязательств мужчины освободили. «Умный ты, барин!» — восхищался Матвей. «И носилки получились царские. Удобно рукам. Им и мозоли не натрешь. Эх, мне бы такие в хозяйство!» «Как перенесем все колбы?» — просмелся Алексей. «Я тебе их подарю». «Спасибо, барин!» — благодарил Матвей. Только теперь-то они мне куда? Ни родины, ни хозяйства. Ничего не осталось. — Пригодятся, — подбадривал Леха. — Не выбрасывать же добро. — Упаси Боже! — замахал руками Матвей. — Только не выбрасывать. Даже если не надобны, пуща лежат. поди есть не просят. — Ну вот, видишь, — смеялся Алексей. — Главное, наш Гоша умеет по рисунку смастерить все, что пожелаешь. — Барин, — обратился Матвей. А может, он удочку мне смастерит хорошую, а то мои все высохли. — А зачем тебе удочки, — рассмеялся Леха, если тут еды на триста лет вперед? — Так я ж не из-за еды на рыбалку бегаю. Это ж, барин, азарт такой. А удочки все сломались. — Отчего ж ты молчал, Матвейка? — воскликнул Алексей. — Так откуда ж я знал, — почесал затылок Матвей, — что он на все руки мастер? — У него и рук-то нету, — рассмеялся Алексей. Вот это чудо дивное, покачал головой Матвей. И как же он без рук умудряется все делать-то? Может, а они у него где припрятаны, там, под потолком? Кто? Не сразу сообразил лёха Ну, руки, сказал Матвей. Это долго объяснять. Не ломай голову, Мотя. Если честно, я и сам до конца не понимаю, что почем. Делай ты, ладно. Важен результат, а не то, как у него там все закручено. Люди к отлету подготовились очень скоро. Дело осталось за Гошей, но тот не мог ускорить процесс расконсервации. Ярослав возобновил исторические вечера. «Ярослав, и что же дальше?» – не успокоился Дмитрий. «Расскажи я». «Без проблем», – согласился Яр. И после ужина продолжил свой исторический рассказ. «На чем мы остановились?» «На древнеиндийском народе Тулу», – выпалил Димка. «Верно», – подтвердил Яр. «Итак, откуда же появился в Индии этот народ?» И вообще, откуда появились разные народы, разные языки? Как все это произошло? Если раньше были только предположения, то сегодня совершенно ясно, что те две тысячи человек были первыми людьми на земле, от которых и пошло все человечество. Но почему они все стали такими разными и вдруг заговорили на разных языках? Не удержался Димка. «Почему ты думаешь, что это случилось вдруг?» – ухмырнулся Ярослав. «Ну, ведь люди говорят по-разному». «Все правильно», — согласился Яр. Но еще в 1786 году Уильям Джонс, основатель азиатского общества в Калькутте, обратил внимание европейцев на древний язык санскрит и его сходство с древними языками Европы. «Независимо от того, насколько санскрит древний, он обладает поразительной структурой», — писал Уильям Джонс. «Он более совершенный, чем греческий язык». более богатый, чем латинский, и более изысканный, чем каждый из них, и в то же время он носит такое близкое сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что это сходство вряд ли может быть случайностью. Оно так велико, что ни один филолог, который занимается исследованием этих языков, не может поверить тому, что они произошли не из общего источника, которого уже не существует. — Но вы же нашли потом источник, — воскликнул Дмитрий. — Им оказался русский язык. — Да, конечно, — улыбнулся Ярослав. — Источник, как я уже и говорил, один — русский язык. — Я нарочно говорю о событиях и версиях ваших времен, чтобы вам были понятнее пути дальнейших исследований и самого познания. Так вот, известный индийский ученый, профессор-санскритолог Дурга Прасад Шастри, живший в XX веке, На одной из научных конференций в Индии заметил, что русский язык и санскрит — это два языка в мире, которые более всего похожи друг на друга. «Удивляет то, — отмечал он, — что в двух наших языках схожи структуры слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики — это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознаниями». «Значит, люди все время догадывались?» — уточнил Дмитрий. «Конечно!» — кивнул я Но в те времена в науках царила такая обстановка, что иногда было лучше промолчать. «Почему?» – удивился Димка. «Разве в наше время все так было сложно?» «Да», – подтвердил Ярослав. «Как ты думаешь, почему археологи не копали в 21 веке Кольский полуостров?» «Понятия не имею». «Почему?» – изумленно спросил юноша. «А потому, что понимали, все сведения перевернутся, и нужно было идти вопреки науке. То есть, ссориться с мировой наукой. «Но разве раньше люди не хотели знать истину?» мрачно спросил Дмитрий. «Что же это за наука такая?» «К сожалению, в истории человечества истина часто бывала страшнее вранья», тяжело вздохнул Ярослав. «А потому раскопки на русском севере оставили для последующих поколений. Все изменилось после Великой космической войны. Большинство ученых мира согласилось, что когда-то историю русских выкинули, и создали псевдоисторию. Многое было сделано после войны, но настоящая история человечества появилась только после возможности заглянуть в космический архив памяти. «А чему удивляться?» возмущенно заговорил Кирилл Андреевич. «Кто создавал историю при Петре Первом? Все, кому не лень. Байер, Миллер, Шлёцер. Ее писали люди, которые до конца жизни так и не научились говорить по-русски. При этом труды по истории Ломоносова и Татищева при их жизни так и не были опубликованы. Опубликовали частично уже после их смерти, да и то в причесанном немцами виде. Да вы взгляните, что началось через 70 лет после окончания Второй мировой войны. Классический пример, как искажали, вернее, пытались исказить историю прямо на наших глазах. Некоторые руководители государств даже упрекали нас тем, что мы никак не могли забыть свою победу над фашизмом. — А как же мы могли ее забыть, если наша страна понесла самые тяжелые потери в той войне? — У меня есть приятель, в смысле, был приятель из Америки, — снова вступил в разговор Димка. — Так он рассказывал, как ему в школе, там, в Америке, учитель говорил, что победу во Второй мировой войне одержали американцы. Помню, мой дед так возмущался этим, аж кулаки сжимал. — Ну, так вот, — усмехнувшись, перебил Кирилл Андреевич. — А я о чем говорю? Остается радоваться, что наконец-то все встало на свои места, хотя и в 31 веке еще много проблем между континентами, заявил Ярослав. Послушай, Яр, обратился Кирилл Андреевич, исходя из своей информации, выходит история человечества это история русского народа, но ну, если говорить по сути. Именно так, коллега, подтвердил Ярослав. А вы думаете, почему ваши археологи так дипломатично обходили Кольский полуостров? А потому что Как и предполагалось, он оказался прородиной одной из самых древних мировых цивилизаций. Это выяснилось сразу же после того, как ученые совершили научную экспедицию к заброшенным пирамидам Русского Севера. По их данным, возраст рукотворных строений составлял не менее 12-13 тысяч лет. А это значило, что пирамиды Кольского полуострова в два, а то и в три раза оказались старше египетских. «М-да», — покачал головой профессор. и улыбнулся. «Видимо, пришлось вам поработать». «Не то слово, коллега», — ответил Яр. Сопротивление было настолько огромным, что сначала с нами даже перестали сотрудничать различные сообщества зарубежных ученых, нас пытались обвинить в шарлатанстве и подтасовках. Окончательно споры прекратились только в 29 веке, когда стало совершенно очевидно, что территория Евразии в Палеолите была территорией Руси, то есть противники названия нашего материка Росазия, согласились с нами и прекратили все дискуссии. Но все же хочется узнать, почему наш пронарод разбрелся по всему миру и заговорил на разных языках, задумчиво произнес Дмитрий. Наши прапредки создали уникальную, мощно развитую цивилизацию на территории Русского Севера, продолжал Ярослав. Это была высокотехнологичная цивилизация, но она была другой, не такой, как наша. Речь идет все о той же гипербореи, где все люди говорили на русском языке. Кстати, Гренландия – это осколок затонувшего материка. Найденные на Кольском полуострове и в других регионах России культурные памятники древнейшего происхождения позволили ученым считать гиперборею проматерью мировой культуры. История человечества получила совершенно новое звучание и отодвинулась в невероятную глубину тысячелетий. но вдруг Яр умолк, словно что-то вспоминая. «Что-то случилось?» — не выдержал молчания Димка. «Да», — заговорил Яр. «Тринадцать тысяч лет назад наша планета совершила кувырок». «Ничего себе!» — раскрыл рот подросток. «Это как?» «Дело в том, — продолжил Ярослав, — что в какой-то момент объем и масса льда на полюсах достигла критической точки. А тут еще подоспела одна подруга. которая подтолкнула нашу планету к катастрофе. — Кто такая? — изумленно спросил Дмитрий. — Потерпи, о ней чуть позже, — сказал Яр. Так вот, ученые много веков недоумывали. О чем это пишет отец истории Геродот? Рассказывая, что раньше солнце дважды восходило там, где теперь заходит, и дважды заходило там, где ныне восходит. Геродот опирался на записи и расчеты египетских жрецов. — Разве такое может быть? — усомнился Димка. «Конечно, может!» — улыбнулся Ярослав и продолжил. «Если учесть, что Земля, образно выражаясь, встала с ног на голову, то есть перевернулась на 180 градусов». «Позвольте добавить», — предложил Кирилл Андреевич. «Да, пожалуйста», — кивнул Яр. «Платон в диалоге «Политик» тоже сообщал о стародавних временах, когда восход и закат солнца были обратными, то есть солнце вставало на западе, а заходило на востоке. Можно только представить». Что творилось в этот момент на Земле? — А вы это видели? — просил Дмитрий. — Да, — вздохнул Ярослав. Картина страшная. В одних местах все залило водой. В других земля горела, в реках закипала вода. Об этой всемирной катастрофе практически все народы сохранили в памяти ее ужасы. После так называемого «Великого потопа» произошло еще одно явление, которое полностью изменило географическую картину Земли. человечество вдруг превратилось в рыбаков, унесенных на льдине. Неожиданно верхний слой земли начал перемещаться вокруг ядра, вместе с горами, океанами, реками и живой природой. Очевидцев катастрофы на земле осталось мало. Фактически жизнь на земле нужно было начинать заново. Все изменилось. В буквальном смысле все. Земля стала не только медленнее бежать вокруг Солнца, но и гораздо медленнее вертеться вокруг своей оси. И вы знаете, кто поучаствовал в организации катастроф? — Кто же? — спросил Димка. Сначала вопрос. Как вы думаете, почему в преданиях многих народов на небе не было ни утренней, ни вечерней звезды? — Ты имеешь в виду Венеру? — удивился Димка. — Да, именно ее. — А что с ней случилось? — Да ничего с ней не случилось, — рассмеялся Ярослав. — Просто ее не было в Солнечной системе. — Откуда же она теперь появилась? — изумился юноша. А появилась она совсем недавно от столкновения Марса с пролетавшей кометой. От этого столкновения произошел наимощнейший космический взрыв. Новорожденная планета напакостила нам будь здоров. Прежде чем встать на свою нынешнюю орбиту, эта космическая барышня прошла слишком близко возле Земли, что спровоцировало смещение оси Земли и последующий кувырок планеты. На видео из космического архива мы видели приливно-отливные волны мировых океанов. по сравнению с которыми любые цунами – это просто буря в стакане воды. Они носились по материкам и сметали с лица земли все живое. Люди спасались под землей на вершинах горных систем. Кроме того, на значительную часть суши обрушились огненные смерчи, плавились камни и горели леса, рыбы варились в реках, озерах и морях. «Похоже на описание апокалипсиса в Новом Завете», – сказал Кирилл Андреевич. «Вы можете воспроизвести его по памяти?»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 так что затмилась третья часть их, и третья часть дня светла была, так, как и ночи. Бедные люди, — вздохнула Мария, — сколько же пришлось им пережить. Символ нашей прародины — священная гора Меру, — продолжил Ярослав, — ушла под воду. На территории Гипербореи установилась лютая стужа. Оставшиеся в живых люди отправились в путь. Одни на запад, другие на восток, третьи на юг. так началось великое переселение некогда единого народа а до этого никто никуда не переселялся спросилсила мария все жили в гипербореи переселялись и до этого ответил яр но это было большой редкость. — наверное таким образом терялись и культура и язык предков спросилсил димка конечно подтвердил яр представьте вы тысячу лет общаетесь на своем понятном языке но при этом язык ведь как живой организм он развивается изменяется обогащается Вы посмотрите, как говорят русские люди в разных регионах. Даже в тридцать первом веке встречаются слова, например, на Камчатке, которые не всегда понимают жители столицы. Хотя мы говорим на одном языке. Слушай, Яр, перебил Димка, а ты говоришь так, словно жил с нами в двадцать первом веке. Ничего не изменилось, что ли? Ну что ты, Дмитрий, улыбнулся Яр. Я же сразу с помощью анализатора адаптировал свою речь под вас. Круто, покачал головой Димка. Теперь понял. Извини, что перебил. После катастрофы люди ушли в Египет, в Индию, в другие места, продолжил Ярослав. Так появился искаженный русский язык. От него образовались другие языки. Многие народы, забыв своих предков, но помня родные сказки, начали создавать мифы уже на свой манер. Например, те же древние элины, начисто забыв о своей древней прародине, придумали искусственное название всем тем, кто живет на севере. Те, кто живет за северным ветром. то есть «Гиперборей». «В мифах древней Греции можно прочесть названия их героев», — добавил Дмитрий. «Например, Геракл гиперборейский, Персей гиперборейский, Аполлон тоже звался гиперборейским и даже считался родом из Гипербореи». «Правильно подметил», — сказал Яр. И добавил, первые жрецы пришли в Эладу тоже из Гипербореи. Не стану вдаваться сейчас в подробности, но в одном из трудов античного историка и писателя Павсания, можно прочесть о том, как появилось главное святилище Древней Греции – храм Аполлона в Дельфах. Сначала появились гиперборейцы, а в их числе был жрец со славяно-русским именем Олен, и, или, если хотите, Олень. Так вот, имя родоначальника всех древнегреческих племен единого народа Элина представляет собой общее индоевропейское слово «олень» и близкое ему по происхождению и смыслу слово «лань». Повсаний прямо указывал, что культовые каноны Аполлона-Дельфийского были составлены на основе гиперборейских преданий. О жителях Гипербореи, вступил в разговор Кирилл Андреевич, сообщали многие античные авторы. Например, один из самых авторитетных ученых древнего мира, Плиний-старший, писал о гиперборейцах как о реальном древнем народе, жившем у полярного круга и генетически связанном с элинами через культ Аполлона. «Так что же выходит?» – воскликнул Дмитрий. Сначала были гиперборейцы, а потом уже Элины? А откуда они придумывали столько мифов и легенд? Это как-то связано с историей гипербореи? Разумеется, согласился Ярд. Только не все сначала приняли и поверили в это. Тут, наверное, уместно вспомнить слова Николая Михайловича Карамзина, произнес Кирилл Андреевич, который с сарказмом писал, «Цветущее воображение греков, любя приятные мечты, изобрело гиперборею «людей, совершенно добродетельных, живущих далее на север». «Точно», — согласился Ярослав, — «только сарказм здесь оказался не совсем уместным. Это оказалось вовсе не воображением греков, а реальностью». Как показали потом многочисленные текстологические анализы, проводимые в течение нескольких веков, начиная с XXI века, в священных индийских и иранских книгах, в китайских и тибетских исторических хрониках, скандинавских сагах, германском, монгольском, тюрсом эпосе, легендах и мифах разных народов, еще до открытия человечеством космического архива памяти описывалась северная прородина где были и полярная ночь, и полярный день, где часто появлялось на небе северное сияние, где светились северные звезды. Древние авторы рассказывали, как из этой некогда благоприятной страны мигрировали наши предки под воздействием сильного похолодания. А случилось это, как я уже говорил из-за смещения земной оси. Тут и раньше было ясно, что все народы, населяющие Россию, как и другие, это потомки древней гиперборейской цивилизации. Да, в результате планетарного катаклизма гиперборея исчезла, древняя цивилизация погибла, но ведь осталась так называемая гиперборейская периферия, а это был весь Росазийский и Американский Север, острова Северного Ледовитого океана, плюс морское, речное, озерное дно, На территории России оказалось больше всего памятных мест, доказывавших наше предположения Постепенно мы тщательно изучили миграционные пути гиперборейцев, убедились в широкой рассеянности по Росазии, американскому континенту и далее по всему миру. Следы древних гиперборейцев при тщательном и непредвзятом исследовании постепенно обнаружились повсюду. Так, друзья... — улыбаясь, смешался Кирилл Андреевич. — Позвольте, как говорит наш уважаемый Алексей Москворецкий, внести небольшой обломчик. Объявляю на сегодня перерыв. Уже поздно, неизвестно, что нас ждет завтра, поэтому предлагаю на сегодня закруглиться. — Эх, обломчик ваш оказался на самом интересном, Кирилл Андреевич, — наигранно захныкал Димка. — И завтра будет самое интересное, и послезавтра, — покачал головой профессор. — Но пора и честь знать. У нас еще много времени. Яр все расскажет. Нет возражений? Поскольку возражать председателю никто не стал, все разошлись по своим комнатам, или, как их теперь называл Яр, каютам. А ведь действительно, что там впереди? Что ждет наших путешественников?